Глава сорок четвёртая. Марка охватила странное спокойствие. Впрочем, он давно смирился с тем, что шансов не заразиться ни у кого не было. Вирус наверняка подхватили и Трина, и Лана, и Алик. Как ни странно, Диди не проявляла никаких признаков заболевания, хотя дротика царапал её два месяца назад. Марку вспомнились слова Брюса. Если вирус приказали распространить, значит, против него существует вакцина. Кому-то известно, как защититься от заразы. Должны существовать методы лечения, иначе всё это бессмысленно. Может быть, есть надежда. За прошедший год Марк неоднократно попадал в переделки, из которых выбирался только чудом. Он привык к постоянным опасностям. Теперь следовало сосредоточиться на одном — как спасти Трину. Её надо было отыскать во что бы то ни стало. Хотя бы для того, чтобы умереть вместе. Внезапно громада аэростата вздрогнула. Заскрежетали невидимые шестерёнки, что-то загрохотало. Посадочная площадка медленно поползла вверх, к небу. В грузовом отсеке вспыхнул свет — Взревели двигатели. Марк взволнованно бросился бежать из грузового отсека в рубку аэростата. Похоже, алекс справился с управлением. Алик деловито склонился над пультом управления, нажимал кнопки, дёргал рычаги и щёлкал выключателями. «Ты чего так долго?» — буркнул он, не глядя на приятеля. «Да вот, задержался», — уклончиво ответил Марк. Ему не хотелось вспоминать о событиях в грузовом отсеке. «А ты не забыл, как этой махиной управлять? Точно улетим, не грохнемся?» «Не волнуйся, горючего хватит, двигатели в порядке», — ответил Алик, кивая на лобовое стекло рубки. За окном показались верхушки деревьев. «Надо поторапливаться, пока эти психи чего не удумали». Марк с любопытством выглянул в окно. Преследователи столпились у края посадочной площадки. Они расстроенно переговаривались и отчаянно размахивали руками. Какие-то типы, подкравшись поближе, явно что-то замышляли. Внезапно Марку в голову пришла тревожная мысль. «Слушай, а что с люком? Вдруг они его снаружи откроют?» «Не волнуйся. Эту функцию я первым делом отключил». Не отрываясь от пульта управления, ответил Алик. «Через минуту взлетим». «Ты давай садись в кресло и пристегнись понадёжнее». Марк кивнул, обошёл кресло Алика и напоследок посмотрел в окно, за которым высился гранитный откос ущелья. Вдруг за окном что-то мелькнуло, и в раму ударил громадный молоток. Стекло хрустнуло и покрылось тонкой паутиной трещин. Кто-то вскарабкался на обшивку Берга. Марк отскочил, Алик ахнул от неожиданности. «Взлетай быстрее!» — заорал Марк. «Не говори под руку!» — откликнулся Алик и занёс палец над зелёной кнопкой у экрана центральной панели. Молоток снова стукнул по стеклу, оно с треском раскололось, осколки посыпались на панель управления. Молоток провалился внутрь, ударил в панель, отскочил и упал. В отверстии возникло чьё-то лицо, просунулись руки. салкни его!» — крикнул Алик, нажимая зелёную кнопку. Взревели двигатели, и аэростат оторвался от земли. Марк покачнулся, но устоял на ногах и подобрал молоток с пола. Внезапно его резко дернули за волосы и потянули к отверстию. Он больно стукнулся виском о край оконной рамы. Голову обдувал теплый утренний ветерок. Верхняя половина тела высунулась из кабины аэростата, и Марк ухватился за обшивку, чтобы не выпасть. Перед глазами мелькали верхушки деревьев и голубое небо. Противник, повисший в воздухе, крепко держал Марка за волосы и сдавливал ему шею. Берг поднимался всё выше и выше. алек заметив, что происходит, в ужасе бросился к приятелю, схватив его за ноги. Аэростат завис в нескольких десятках футов над землёй. От невыносимой боли в сдавленной шее Марк дико завопил. Алик пытался втащить друга внутрь. безумие стянул наружу. Марку казалось, что его пытают на средневековой дыбе. Все мышцы и жилы натянулись до предела, голова едва не отрывалась от шеи. Алик держал друга крепко, поэтому Марк выпустил из рук оконную раму и замолотил по рукам безумца, вися вниз головой. Перед глазами мелькало дно ущелья. Внезапно он почувствовал, как соскальзывает вниз, всего на несколько дюймов, и его пронзил ужас. Мимо пролетел какой-то предмет, раздался страшный чавкающий удар, затем прозвучал вопль. Алик запустил молотком в лицо преследователя. Руки безумца разжались, и он рухнул на землю. Марк с наслаждением втянул в себя воздух. Алик втащил приятеля в кабину и опустил на пол. Марк, тяжело дыша, осторожно ощупал саднищую шею. Старый солдат внимательно осмотрел друга, решил, что с ним всё в порядке, и вернулся к панели управления. Аэростат взмыл в небо.